Глава шестая. Сход. «Иерофант» перевернула карту Баба Дарья и раздраженно дёрнула верхней губой. «Вот его только сегодня и не хватало!» Блеститель правил часто выпадал перед приходом старосты Фомина. Отложив карты, Баба Дарья прошаркала в заднюю часть дома, откуда вернулась с корзинкой, полной мотков пряжи. «Не дать не взять уютная деревенская бабушка», коротающая за вязанием свитеров внуком зимний досуг. «Возьми-ка!» Поставив корзину на стол, она протянула Варе мягкий на вид красный клубок. «Помоги перемотать!» Варя отодвинулась. «Ни за что! Что это еще такое? Из чьих он волос?» «Не из чьих! Просто пряжа!» Веревка, удочка, пуговица и много чего еще тоже были просто и даже зеркало с ошейником выглядели совершенно обычно. Но назначение зависит от цели. Баба Дарья сама так говорила. «Вилкой можно есть, а можно заколоть насмерть». «И на что бы он тогда тебе сдался?» — огрызнулась Варя. «Не Фомину же пыль в глаза пустить». «Заставлять не буду». Баба Дарья тяжело уселась и принялась разматывать толстую шерсть. Получалось совсем не так ловко, как с картами. Варя засмотрелась на ее скрюченные пальцы. «Что, горбатая, тебе рассказала?» «О чем? Варя напряглась, готовясь к нападению. «Да пряжа!» Миролюбиво ответила баба Дарья. Ее неожиданное спокойствие, как будто вообще ничего не произошло, сводило с ума. Возвращаясь накануне домой, Варя собиралась защищаться, насколько хватит сил. Но баба Дарья и тут ее обыграла. Завтракать будешь? Только и спросила она. От нее не могли укрыться следы крови. Однако она никак это не показала, ни о чем не спросила, ни в чем не упрекнула. Словно совершенно ничего необычного не было в вареном ночном отсутствии, в ее растрепанной одежде и в обледеневших носках. С того утра баба Дарья так и продолжала оставаться абсолютно невозмутимой. Вела обычные разговоры и не мешала выходить из дома. Само спокойствие. И это отдавало таким подвохам, что уж лучше бы закатило скандал. Варю изводила напряжение в ожидании отложенного удара. Ведь, ни малейших сомнений, баба Дарья обо всем знала. Если даже и не прямо сразу ей открылась история вареных похождений, то на следующий день уж точно. Баба Дарья прищурилась и, усмехнувшись, покачала головой. «Да, в ней была история. Запутанная. Я горбатой услуга на всю жизнь оказала. А она, видишь, так зуб на меня и точит. Не делай добра, не увидишь зла». Варя молчала. Она так и не знала причины лютой ненависти к ним горбуни и охотно бы послушала. Но, видимо, не дождавшись реакции, баба Дарья продолжать рассказ не стала. Она распутывала свой моток, тихо ворча на него за непокладистость, а Варя нервозно постукивала ногтями по столу. В натянутой тишине непонятно кто кашлянул. Идет. Более уместно было бы катиться. Именно так приближение круглого пузатого Фомина выглядело из окна. Оттоптав снег с сапог в синях, краснощёкий от ветра староста нацепил на вешалку необъятный пуховик и уселся за стол. Сообразил, что не снял шапку. сдернул ее, обнажив круглую лысеющую голову и бросил рядом с гадалкиной корзиной. «Ну и снежище! Даже не рискнул сюда к вам соваться. Бросил машину на дороге!» Посетовал он. «Так, может, Степана бы к нам? Вместе с трактором. А то нас тут с головами засыплет!» Баба Дарья перекусила запутанную толстую нитку. — Скажу ему. Не успел еще ничего. Никуда руки не дошли. И то, и это. — Что там в мире делается, Андрей? — В мире не знаю. А тут все одно и то же. Я бы вообще жить остался на лесопилке. Сморщился Фомин. — Не успеешь вернуться, начинай разгребать. — Устал я. Вот решил к вам зайти, хоть разумных людей увидеть. — Что на сей раз? Царапнула пряжу Баба Дарья. Да, все как всегда, опять бурлеж пошел. Только приехал, и тут на тебе. Ночью кто-то стройку топором изрубил. Мы ее такими темпами никогда не закончим. В следующий раз видеокамеры точно из города привезу. Сколько собираюсь, а теперь уж доберусь. Сил никаких больше нет. Баба Дарья пожала плечами. Что ж тут поделать? — Я скажу, что поделать. — Достраивать. Привычно повысил он голос, как будто речь произносил. — И все сделаем. Будет как у людей. А вандалов поймаем. Чайку — Чайку? Староста кивнул. — Чуть совсем не забыл. Он поднялся и поспешил к своему пуховику. — Ты не поверишь, Дарья Сергеевна, что я тут нашел. Прямо на дороге у магазина лежала. Вернувшись, Фомин положил на стол черное зеркало. Варя вздохнула. Кто бы сомневался, что она скоро вернется, Но зато на сей раз оно неплохую службу сослужило. Того, кому оно предназначалось, аж перекосило при встрече с ним. Пусть и не слишком долго его корёжило, но в целом результат оказался даже более интересным, чем ожидала Варя. «Вот спасибо! Я как раз ходила за маслом, да выронила его, видимо!» обрадовалась баба Дарья. — Помню, ты говорила старинное. Староста осторожно коснулся корпуса пальцем. — Все так. Наследство это моё. Баба Дарья поставила гостю своё обычное угощение. — Вот передохну у тебя. Да пойду. Прошамкал Фомин, не проживав булку. — На собрание. — Опять из-за стройки. — А то из-за чего. — Говорю же, Бурулёж пошёл. Глаза друг другу вырвать готовы. И мне заодно. Даже не так. Мне как раз первому. Знаешь, что на сей раз придумали? Что Татьяна Сенина из-за строительства пострадала. Якобы она же нашу сторону приняла. Можно сказать, даже активисткой стала. И очень я на нее рассчитывал. Уважали ведь ее, Но не успел порадоваться. И вот. Варя хмыкнула. Снова вспомнив и слова Горбуни про беребор печенье, и круг у дома приезжего, ее, ее рук было дело. Ты сказал, уважали? Уточнила баба Дарья. То есть она? Да жива, пока вроде. Отмахнулся Фамин. Но толку. Прежней явно не будет. годы то какие уже. Подожди-ка. А стройка причем? Ее же вроде удар у себя во дворе пришиб. Помин накрыл глаза ладонью. «При том же, при том шлыхи, жужушки, младенцы на дне и прочее». «Мать, — говорят, — наказала Татьяну. Не знаю, что и сказать в районе, когда спросят, почему мы осенью стройку не завершили. Шестой год пошел. И это Дарья, полный мрак». «Хочешь? Погадаю. Пусть карты тебе подскажут, как поступить», — участливо предложила баба Дарья. «У меня пятёрик не лишний», — усмехнулся Фамин. «Сама же знаешь. А ты вытяни только одну за совет, а в оплату... Да хоть возьми с собой мою Варечку. Поедешь?» Чего еще она задумала? Но Варя все же кивнула. «Да я бы и так запросто взял». Улыбаясь, староста вынул карту. «Иерофант, разумеется». «Да не может быть! Снова?» Когда ты мне в прошлый раз гадала, тоже эта карта была. Поганая какая-то. В нас же со Степаном как раз в тот вечер браконьеры шмыльнули и ногу ему пробили. Ты еще тогда сказала, что встречу нарушителей правил и придется за правила эти бороться, раз я староста. Помню. Но тогда она прямая была, а сейчас перевернутая. заметила баба Дарья. «И что это значит?» — насторожился Фамин. Не всем по душе твои правила, и затащить их будет очень сложно. И если не проявить гибкость, то есть риск уронить свои достоинства в глазах толпы. Староста отстранился. — Это все, Дарья, я и без твоих карт понимаю. Вот какой в них совет? Как, возможно, тут угодить всем? У нас же и кроме этой стройки проблемы не меньше. Да ты и так знаешь. Двое пропали. Спасатель из райцентра, а другой вообще из города. Обоих хватились так, что будь здоров. И уверены, что человек — это не иголка, знаешь ли, в стоге сена. И уже какой-то тип из полиции, который день рыщет и даже говорит, свидетеля нашел. Свидетеля чего? Об этом не говорит. Но не в том суть. Знаешь, кто свидетель? Кто? Ковязин. Баба Дарья рассмеялась. «Что ж, удачи ему!» «Да мало смешного на самом деле. Вот кто этот шутник? Кто такими шуточками мне еще больше хочет сделать проблем? А последняя капля... Вот тут точно будешь смеяться!» «Лорка с Трофимовым покусались. И оба донимали меня сегодня. Но хоть этих можно отправить туда, куда им и дорога, и то хорошо. Так ничего нового!» Они-то всегда грызутся. Каждый на своем стоит. Да ладно бы из-за этого. Тут они, не поверишь, копейку не поделили. Из-за прежнего грызутся. Трофимов у лорки какие-то провода оставил. А она отдавать не хочет, чтобы, мол, доход не терять. И сам этот приезжий все ходит-бродит. Не понять, что ему надо и что за человек. Ничто. В самом прямом смысле. Напрасно Фамин ломает себе этим голову. Илья не может быть ему ни вреден, ни полезен. Зато Варе, пользу он уже принес. Пока Илья спал мертвым сном, который не нарушил бы и пробудившийся под домом вулкан, у нее было несколько часов спокойствия и свободы. Открыв его ноутбук, Варя первым делом заглянула на страницу к Кристине. Жутких черных рисунков углем стало больше, и сама она все худела и чернела. Становясь все более похожей на своих монстров, снова и снова наркотики и алкоголь. Похоже, она недавно опять лежала в больнице, но ее сознанию доктора не помогут. Никто никогда не поверит ей, как не верил ее их матери. Но Кристина-то все еще жива. Затем Варя навестила еще несколько страниц из своего прошлого: врач, учительница, молодой художник. Подруга, и эта дружба, наверное, могла претендовать на звание самой короткой в мире. Воспоминания отдавали болезненными яркими вспышками. Но уже не могло быть вопросов, за что и почему. И колебаний тоже. Она больше не сомневалась, был ли ее выбор верным. Да, был. Она осталась собой. На сладкое Варя почитала об их с бабой Дарьей гости Инни и пропавших. Без особого труда нашла страницы их самих и их близких, наполненные страхом и непониманием. Эмоций на них бурлило много, но нового для себя Варя открыла мало. Те ответы, которые оставались неизвестны, независимо от того, как сильно бесновалась баба Дарья, так ей и не открылись. Фамин встал. — Ладно, Дарья, спасибо за все. Пора мне. — Андрей! А можешь заодно кое-что передать Вере, чтобы старухе лишний раз по льду не ходить? Все равно ведь встретишь ее. Я давно и обещала такую шерсть». И баба Дарья протянула Фомину красный моток. Вот теперь другое дело. Варя даже облегчение ощутила, а то просто пряжа. «Да легко!» Фомин засунул моток в карман пуховика, отчего он оттопырился. «Колобок в колобке». Вопрос, почему баба Дарья озадачила его, а не Варю, не задал. Или даже не задумался об этом. Или вежливость решил проявить. Он взглянул на их напольные часы с римскими цифрами на циферблате. Варя до сих пор не особо привыкла к ним. «Собирайся, Варя! Поедем!» Сборы заняли не больше минуты. Когда Варя уже застегивалась, Фомин вышел покурить на крыльцо. «И зачем ты меня с ним отправила?» Не удержалась она. «Посмотришь, что натворила!» Спокойно сказала баба Дарья. «Наконец-то начинается!» Уставшая ждать подвохов и последствий, Варя во второй раз выдохнула. «И что же я натворила?» «Вот и поглядишь! А то, что я с тобой, как с малой какой-то и неразумной! Сама сделай выводы!» Варя зло рассмеялась. «Да неужели?» Но ведёшь ты себя!» Как ребенок, никогда не думаешь о последствиях. Варя направилась к двери. Тебе защита была нужна? Помощь нужна? В спину спросила Баба Дарья. Варя обернулась. Ты обещала, что все будет не так? Губы дрожали. Обещала? Баба Дарья приблизилась. Но пойми, я не знала. Я не могу все знать. Я для твоей же пользы. Она приподняла руку, как будто хотела коснуться Вари, возможно, погладить. И в ответ на щеке вспыхнула незабытая пощечина. Варя дернулась, отступая на шаг. «Это для твоей пользы», — повторила баба Дарья. «А раз сама не понимаешь, ты посмотри, увидишь, какой будет результат у твоего гадания. И всего остального тоже». «Варя», — громко позвал с улицы Фамин. Пойдем. «А моток ты зачем ему дала? Дорогу нам через лес хочешь спутать?» Съязвила Варя. Баба Дарья усмехнулась. «Тебе-то спутаешь!» Пока пробирались через сугробы на покрытую ледяными кочками дорогу, не разговаривали. Не до того. Подъезд к дому бабы Дарьи завалило окончательно. Но Фомин то и дело озирался по сторонам. Что-то высматривал. «Прямо сегодня же пошлю к вам Степана!» Тяжело дыша, пообещал он. Варя вцепилась в его локоть, хотя так скользила не меньше. Фамин не слишком надежная поддержка, но, кажется, он смутился и продолжил оглядываться. Его служебный патриот уже виднелся в отдалении. Видимо, там и заканчивалось наголомье. Но когда подошли к машине, Фамин не поспешил открыть ее, а снова с тревогой смотрелся в лес. «Да что же там, Андрей Николаевич?» Жужушек своих высматривайте!» Со смехом уколола Варя. Фомин потряс головой и, наконец, открыл машину. «Да ну тебя! Не говори такое лучше!» Нервно улыбнулся он. «Кто-то из деревни сюда за вами мог идти?» Варя попыталась забраться во внедорожник, но он оказался слишком высок. В длинной юбке было очень неудобно. Фамин, заметив, поспешил на помощь и приподнял излишне тесно прижавшись сзади пузом. «Да нет, другое тут кое-что». «Что?», что? — не отставала Варя. Он пробормотал что-то, а ответил уже, когда пустились вскачь по ледяным кочкам. «Да козу я видел». «Козу?» Летом животные часто забредали к ним из Ивановки в поисках чего послаще. Но сейчас все, как и глажка бабы Дарьи, сидят по своим утепленным сараям. «Да». «Козу! Белую!» Нехотя и вроде как с отвращением подтвердил Фомин. «Обычная коза!» «Почти! Просто моток! Просто зеркало! Просто коза!» «А что с ней не так?» Староста замялся. «Ну, глаза! Точнее, наоборот!» «Не было их!» Фамину явно было не по себе, и он снова выглянул в лес. Варя, Опять вспомнила о круге у дома приезжего. Так что она, мертвая? Если бы, поежился Фомин. Живая! Она бежала! Ехали куда дольше обычного. Внедорожник таскала по лесу, так и, норовя, разбить, о деревья. Фамин устало ругался под нос, а когда наконец добрались и с трудом забрались наверх, к зданию администрации, снял шапку и вытер ею взмокшее лицо. «Вас уже ждут», — заметила Варя. Несмотря на будний день и колючий ветер, на пригорке у недостроенной часовни собралась добрая треть Ивановки. Заметили автомобиль Фомина. Кивали, шумели и то и дело тыкали в его сторону. Он еще больше помрачнел. Варя открыла дверь и хотела спрыгнуть, но Фомин остановил. «Сейчас я тебя сниму. Подожди». Неуклюже ступая, он обошел машину и, вынув Варю, аккуратно поставил ее на снег. Моток бабы Дариной шерсти наконец-то вырвался на свободу и быстро покатился под откос. Фамин сделал неловкий выпад в его сторону, пытаясь поднять, но не удержался на ногах. Шумом рухнул плашмя на лед, так что слетела шапка и покатился, дергаясь и противясь потоку, прямо в деревья. Сопротивление оказалось бесполезным. Миг и центр Ивановки огласил глухой звук, как будто кто-то с силой ударил в забор деревянной бочкой, разбив ее в щепу. «Матушка!» — воскликнула та самая продавщица Вера, которой баба Дарья адресовала моток и помогла стать матерью. Все, расходимся. О чем тут говорить? И так всё ясно!» — выкрикнул кто-то. Несколько человек заскользили на помощь старости. Что тебе ясно? Лед то какой! Сам бы так же и навернулся. Вот-вот, лучше бы деревню почистили, а то деньги некуда тратить, а шагу ступить нельзя. У меня прямо за порогом вчера такой сугроб намело, что дверь открыть не могла. А что, двор твой тоже староста должен чистить? Ты как, Николаевич? Поднятый на ноги Фомин ошарашенно озирался, полбу текли струйки крови. Варя вырвала из горластой толпы отдельные лица. Все в сборе. Помощник Фомина, он же временно снегоуборщик Степан, электрик Трофимов, бровастая Лариска, механик Иван, рыжий внук Горбатой. А вот и Илья вертит шеи, как перепуганный гусь. «Да ясно же! Знаки! Вы что, совсем ослепли и одурели? Какие еще знаки? Бабку Сенину!» Удар сам по себе без знаков бы не хватил». Варя отвлеклась на громогласных и пропустила, как в толпе начали толкаться и пихаться. Раз, и уже в ход пошли кулаки, но самых бойких сразу растащили. «Да что вы несете, соседи? Сами себя-то слышите!» Собравшись силами, выкрикнул электрик. «Сколько можно?» «Уж ты бы точно молчал! Все знают, старая Дарья тебя после аварии подняла» возмутился бородатый Иван. «А я что, спорю? Вот и скажи лучше, что ты ей за это отдал. А то одной ногой к Дарье бегаешь, а другой в церковь. Все нормально, да?» «Да ведьма Андрея Николаевича и толкнула. Вон она и стоит!» Вдруг зло выкрикнула одна из толстых, возрастных дочерей начальницы почты Жанны. Этим уж было за что зуб на бабу Дарью иметь. Знакомое чувство. Толпа вцепилась царапучими глазами. Пытаясь совладать с собой, Варя опустила свои. Пусть себе баба Дарья и дальше считает, что Варя не отдает себе отчет в своих действиях. Еще как отдает. И тут двойная польза. Потупившись и сжавшись, она должна выглядеть совсем несчастной и жалкой. «Ты чего в девчонку вцепилась?» — заступился электрик. «Какая она тебе ведьма?» Староста приходил в себя. «Так что, Николаевич, говорить-то будем или расходимся?» Фомин несколько раз судорожно дернул головой. «Чего? Не слышно?» «Да как будто ему было бы что сказать!» — прошипел кто-то. «Андрей, погоди! Что теперь будет-то? Говори!» «Расходитесь!» Морщись и держась за голову, сказал Фамин, И, оттолкнув своих помощников, Не глядя ни на кого, побрел снова наверх и в сторону, чтобы укрыться в администрации.